ХИРУРГИЯ ЗЕМСКАЯ БОЛЬНИЦА За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек, лет сорока, в поношенной чичунчевой жакетке и встает,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 Истинно и правдиво в псалтыре сказано, извините, «питие мое с плачем растворях». Сел на медне со старухой чай пить, и, не боже мой, ни капельки, ни синь поры, хоть ложись да помирай, хлебнешь чуточку, и силы моей нету. А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону, так и ломит, так и ломит, и в ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет». «Ой, так и стреляет, так и стреляет!» «Согрешихом и беззаконовыхом!» «Студным баокалях душу грехми и в лености житие мое и ждих!» «За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи!» Отец Ирей после литургии упрекает. «Косноязычен ты, Ефим, и гугни встал. Поешь и ничего у тебя не разберешь. А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя. Все...»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 Жпам Алла. Гликери Анисимовна, дай Бог им здоровья, дали на руку ниточку носить сафонской горы, довелели тёплым молоком зуб полоскать. А я признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл. Бог боюсь, пост. Предрасудок. Пауза. Вернуть его нужный фильм Михеевич. Вам лучше знать Сергей Кузьмич.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 А расплюнуть. На медне тоже вот как и вы. Приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский. Тоже с зубом. Человек образованный, обо всём расспрашивает, во всё входит, как и что, руку пожимает по имени и отчеству. В Петербурге 7 лет жил, всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут христом Богом молят вырвите вы мне его Сергей Кузьмич. А что ж, не вырвать Это делать можно, только тут понимать надо, без понятия нельзя. Зубы разные бывают. Один рвёшь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом, кому как. Феншер берёт козью ножку, минуту смотрит на неё вопросительно, потом кладёт и берёт щипцы. Нос раскроть рот пошире. Говорит он, подхватыв щипцами к дичку: "Сейчас мы его того разплюнуть, десну подрезать только тракцию сделать по вертикальной оси и всё. Подрезавает десну и и всё. Благоветели вы наши, да нам дуракам и ни в дамёк, а вас Господь просветил. Не рассуждайте, еже ль у вас рот раскрыт. Этот легко рвать". А бывает так, что одни только клешки. Этот расплюнуть, накладывать щипцы. Постойте, не дёргайтесь. Сидите неподвижно. В мгновение ока делает тракцию. Главное, чтобы поглубже взять. Тянет, чтоб коронка не сломалась. Э, Цы наша мать, просветаю. У, -у, у, не того.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 Ван Мегласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит. На багровом лице его выступает пот, на глазах слёзы. Курятил сопит, топчется перед дечком и тянет. Проходят мучительнейшие полминуты, и щипцы срывают с зуба. Дечок вскакивает и лезет пальцами в рот.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 «Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка!» «Это не то, что на колокольню полез, да в колокола отбарабанил!» Дразнит. «Не умеешь, не умеешь!» «Скажи, какой указчик нашелся, ишь ты!» «Господину Египетскому Александру Ивановичу рвал!» «Да и тот ничего, никаких слов!» «Человек почищит тебя, а не хватал руками!» «Садись!» «Садись, тебе говорю!» «Света не вижу!» Дай дух перенести. Ох, садится. Не тяни, только долго отдёргай. Тяни чуть-чуть, отдёргай сразу. Учи учёного. Эки, господи, народ необразованный. Живешь вот с такими, а чумеешь? Раскрой рот. Накладывает щипцы. Хирургия, брат, не шутка. А это не на клер оси читать. Делает тракцию. Не дёргайте. Зуб выходит застарелый.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 «Было б мне козьей ножкой!» — бормочет фельдшер. «Этакая оказия!» Придя в себя, дьячок суёт в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа. «Паршивый чёрт!» — выговаривает он. «Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!» «Поругайся мне ещё тут!» — бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. «Невежа!» Мало тебя в бурсе Берёзы под Чули. Господин Египетский Александр Иванович в Петербурге лет 7 жил. Образованность, один костюм рублей 100 сто стоит. Да и то не ругался. А ты что за пава такая? Ни что тебе не окалеешь. Дычок берёт со стола свою просфору и придерживая щеку рукой, уходит во свояси.